Массовое проникновение евреев во все области русской жизни и в советское руководство в первые 20 лет после революции оказалось для евреев неконструктивным и вредным. И, наконец, автор 90-х годов XX -го века. Евреи были элитой революции и выигравшей стороной. Это особая сторона русской интернационально-социальной революции. Помимо того, еврейство в ходе модернизации было политически большевизировано и социально советизировано. Еврейская община, как этническая, религиозная и национальная структура, бесследно исчезла. Еврейская молодежь, ушедшая в большевизм, была в упоении от своей новой роли, от своего напора на жизнь. При этом иные даже с восторгом отрекались от своей национальности. Но этот переход в интернационализм и оголтелый атеизм не был ассимиляцией в том старом смысле, какого долгие века боялось еврейство – ухода в культуру окружающего большинства уходили они туда же, куда и вся молодежь создавать новый советский народ. Лишь малая струя, подмеченная Гурским, даже и принявшая православие, а вместе с тем и желающая сохранить политические формы большевизма, как адвокат, Гурович, защитник митрополита Вениамина на его смертном процессе 1922 года. Лишь эта струя стремилась раствориться именно в русской культуре и может быть названа ассимилянской. Еврейская энциклопедия Сейчас пишет о сотрудниках евреях партийного и государственного аппарата, хозяйственных, научных и даже военных ведомств и учреждений, что большинство не скрывали своего еврейского происхождения, но они и их семьи быстро переняли русскую культуру и язык, и их принадлежность к еврейству вскоре Утратило всякое культурное содержание. Да, пострадала в этих людях культура, их воспитавшая, создавался советский человек, но последующие десятилетия показали, что и сохранился, не уничтожен был в них остаток еврейского самоощущения. Да и в самые двадцатые годы, вот за 1924-1926, несмотря на весь разлив интернационализма, смешанных браков между евреями и русскими или другими неевреями, было в среднем по стране всего лишь 6,3% от числа евреев, вступающих в брак. В РСФСР 16,8%, но в Белоруссии 2,8%, на Украине 4,5%, по другим данным на 1926 год в стране в среднем 8,5%, в РСФСР 21%, в Белоруссии 3,2%, на Украине 5 процентов ассимиляционное слияние только начиналось и каково же в этих новых условиях было положение иудейской религии, враждебная всякой религией вообще, большевицкая власть поначалу в годы самого разгольного удара по православной церкви относилась сдержанно терпимо к еврейской религиозной практике. В марте 1922-го газета Дер Эми сообщала, что отдел агитации и пропаганды ЦК не будет оскорблять религиозные чувства. В 1920-х годах эта терпимость не распространялась на православие, к которому власти относились как к одному из главных врагов советского строя. Впрочем, кампания по изъятию ценностей православной церкви коснулась и синагог. Ярославский писал в известиях статью, что можно взять в синагогах. Очень часто раввины говорят, что в синагогах нет никаких ценностей. Обыкновенно это действительно так. Стены обыкновенно голые, но семисвечья бывают и серебряные их надо изъять обязательно. Да, тремя неделями раньше в еврейской молельне Паспаса-Глинищевскому изъято 16 серебряных предметов, в соседней хоральной синагоге 57 серебряных предметов, 2 золотых. Еще, предполагал Ярославский, не установить ли прогрессивный налог на покупателей дорогих мест в синагогах. Но эта мера очевидно, не проводилось. Однако деятели Евсекции требовали от высшего руководства ввести по отношению к иудаизму такую же политику, как и к христианству. Уже в 1921, в еврейский Новый год, Евсекция инсценировала публичный суд над еврейской религией в Киеве. Книга о русском еврействе описывает и его, и другие показательные суды в 1921-1922. Над Хедером в Витебске, над Ишивой в Ростове, над самим судным днем в Одессе. Их сознательно проводили на Идише и в секции обеспечивало, чтобы иудаизм судили большевики-евреи. Религиозные школы административно запретили, в декабре 1920 вышел циркуляр Еврейского отдела наркомпроса о ликвидации хедеров и ИИШ. Однако в течение долгих лет хедры еще продолжали вести подпольное существование, большое количество полулегальных хедеров и ИИШИФ. Несмотря на запрет религиозного воспитания в целом. 1920-е годы оказались наиболее либеральным периодом для религиозной еврейской жизни в СССР. Конечно, по просьбам евреев-трудящихся делались неоднократные попытки закрытия синагог. Это наталкивалось на ожесточенное сопротивление верующих. Все же в 1920-х годах Были закрыты центральные синагоги в Витебске, Минске, Гомеле, Харькове, Бобруйске. Центральную московскую синагогу на Маросейке удалось отстоять благодаря ходатайству раввина Мазе перед Дзержинским и Калининым. В 1926 в Киеве была закрыта хоральная синагога, в которой стал играть детский еврейский театр. Но большинство синагог продолжали функционировать. Итак, в 1927 на Украине действовали 1034 синагоги и молельных дома. И даже число синагог к концу 1920-х увеличилось по сравнению с 1917-м. Власти пытались и состроить живую синагогу, по примеру живой церкви у православных. В такой синагоге на видном месте вывешивался портрет Ленина. Попытались ввести и красных раввинов, коммунизанов раввинов. Однако ничего не вышло, раскола в еврейской среде среди верующих вызвать не удалось. Подавляющее большинство религиозных евреев было решительно против живой синагоги, поэтому планы советских властей закончились провалом. В конце 1930 была арестована группа минских раввинов. Они были освобождены после двухнедельного заключения и вынужденного подписания составленного работниками ГПУ письма. Первое что еврейская вера не преследуется в СССР, как это было в царской России. Второе, что за советское время не расстрелян ни один раввин. Еще в еврейских местностях пытались объявить днем отдыха воскресенье или понедельник. В школах по требованию Евсекции шли занятия в субботу, и днем отдыха было воскресенье. Да, скоро с 1929 всех ожидали пятидневка до шестидневка. Плывучий выходной каждый пятый, каждый шестой день потеряли и христиане воскресенье и евреи субботу. Евсеки бесновались в праздники перед синагогами, В Одессе ворвались в Бродскую синагогу и демонстративно ели хлеб на глазах постившихся молящихся. Они же устраивали и им кипурники, подобно субботникам, воскресникам, общественные работы в судный день. В праздники, особенно при закрытии синагог. Обычно происходили реквизиции талисов, свитков Торы, молитвенников, религиозных книг. Воз мацы из-за границы то разрешался, то запрещался, при том, что с 1929 власти стали налагать завышенные налоги на выпечку мацы. Ларин отмечает «изумительное разрешение на Пасху», 1929-го ввести из Кёнигсберга Мацу в московские синагоги. В 20-е годы в частных типографиях еще издавалась религиозная еврейская литература. В Ленинграде хасидам хаббатского толка удалось напечатать молитвенники в нескольких изданиях. Каждая тиражом по несколько тысяч – а ленинградский раввин Каценельсон издался в типографии «Красный агитатор». На протяжении 20-х годов выпускались еврейские календари, распространялись в десятках тысяч экземпляров. И даже еврейская община была единственным религиозным объединением в Москве, которому разрешили в 20-х годах строить новое храмовое здание. Вторую синагогу во втором Вышеславцевом переулке близ Сущевского вала и третью в Черкизове. Эти три синагоги оставались открытыми в Москве в течение 30-х годов. Но молодые еврейские писатели и поэты с восторгом писали о пустеющих синагогах, об одиноком ребе, которому некого больше учить, о мальчишках из местечек, которые становятся грозными красными комиссарами. А видели мы и как бесновались русские комсомольцы вокруг пасхальных заутренней, выбивали из рук свечки и свеченые куличи, потом сшибали кресты с куполов и тысячи прекрасных церквей, разбитых в кирпичи, И помним расстрелы тысяч священников, а тысячи других с лагерными носилками. Все мы в те годы изгоняли Бога. С ранних советских годов перед еврейской интеллигенцией и молодежью благодатно распахнулись пути в науку и русскоязычную культуру, пути широчайшие, однако по-советски зажатые в содержании. В самые ранние советские годы в верхи культуры патронировала Ольга Каменева, сестра Троцкого. Уже от 1919 в огромном числе хлынула еврейская молодежь в кино, искусство хваленное Лениным за его сиюминутное агитационное воздействие для управления психологией масс. Многие из них возглавили киностудии, Республиканские и Центральное управление кинематографии, учебные центры и съемочные группы. Шумяцкий – один из создателей Монгольской республики. Дукельский – в разное время начальники Главного управления кинопромышленности. Впечатляющее проявление раннесоветской кинематографии – несомненно, еврейский вклад. Европейская энциклопедия приводит длинную череду администраторов, режиссеров, постановщиков, актеров, сценаристов, теоретиков кино.